И дорога щипала волчцы. Наконец Никола проснулся и начал протирать глаза. День был уже далеко, месяц светил на середине неба. И осел мелкой рысой сбегал с небольшого склона к какому-то городу в углублении равнины с крышами, как будто серебряными. Но то была не гранада. В нем не было ни тенистого собора, ни колоколен приходских церквей, не монастырей с святым крестом, везде куполы и минареты с мусульманским полумесяцем. И между тем, как изумленный николу смотрел на этот незнакомый город, длинный ряд вооруженных людей поднимался к нему навстречу, то скрываемый до половины неровностями почвы, то открываясь вполне при лунном сиянии богу известен страх овладевший тео никола когда с ним пронялся авангард этой мавританской армии осел его опустив уши и дрожа всем телом стоял как вкопанный оставалось пропустить всю процессию мавры были все мертвенно бледны Не слышно было ни столько копыт, ни звуков военной музыки, хотя ясно можно было видеть движение барабанщиков, цимбальщиков и трубачей. За отрядом следовал гранадский великий инквизитор на белом муле, имея возле себя двух мавританских наездников в черных одеяниях. Эта неожиданная встреча святой особы в таком обществе несколько ободрила честного Николу, который, спустившийся со осла, стал на колени и чтобы удостоиться благословения почтенного прилата, но сильный удар в голову сбросил его и осла в пропасть. Он опомнился уже после солнечного восхода. Осел недалеко завтракал и казался весьма довольным своей судьбой, потому что корзины опорожнились во время падения, и весь лед растаял. Тио Никола печально вернулся в Гранаду. Первый прохожий, которому он сообщить свое приключение, осмеял его. Другие поучтивее уверяли его, что он видел все это во сне. Некоторые, менее разборчивые в выборе терминов, называли его помешанным. Но странный случай озадачил вскоре всех неверующих. Три дня после этого происшествия великий инквизитор... Умер скоропостижно. Но эта странная смесь местных суеверий с мавританскими легендами существует не в одних низших слоях общества. В Гранаде жил еще недавно старый полковник-инвалид, жизнь которого столь же достойна описания, как жизнь Жильблаза. Полковник этот жил в Америке с 12-летнего возраста и с любовью вспоминал о свиданиях с Вашингтоном. Позже он участвовал во всех войнах испанских. В этой жизни приключений и опасности. Он оставил одну ногу на каком-то поле сражения, пальцы на обеих руках его были изувечены. Многие посещали этого ветерана в его скромном убежище, окна которого выходили на вегу. Два или три старые карабина, рапира и пара пистолетов, тщательно вычищенные, составляли все его украшения. Несколько исторических и философских книг служили ему вдохновением. То был человек просвещенный, артист от нечего делать и рассказчик по привычке. Он видел столько, что нельзя было наслушаться его. Память его была набита простонародными преданиями, истинная находка для иностранца, и должно полагать, что рассказывая их беспрестанно, он наконец сам поверил их неприложности. Раз вечером он рассказывал анекдот, предметом которого был предпоследний губернатор Эльгамры, это был старый пройдоха, однорукий, правда, но зато снабженный двойным количеством оригинальности под его управлением эльгамр оказался царским жилищем независимый по званию генерал капитана гранады он деспотически царствовал в стенах ольгаамры и никто за исключением разве что испанского гранда не осмелился бы противиться его прихотям этому достойному губернатору надоело наконец слушать беспрерывные жалобы